Глава 23. Зал славы алкоголиков Сидя перед зеркалом в своем трейлере на площадке Лансера, Рик обтирает фальшивые усы и верхнюю губу ватным шариком, смоченным растворителем для театрального клея. Он уже снял длинноволосый парик, и его родные шоколадно-каштановые волосы торчат на макушке потным гнездом. Тщательно промочив верхнюю губу и заполнив ноздри ароматом спиртных паров, он медленно и довольно болезненно отдирает двумя пальцами конский хвост и аккуратно выкладывает на столик. В маленьком телевизоре футбольная звезда Рози Грир в своем спедицированном шоу рите «Шоу Рози Грира» поет Yesterday Пола Маккартни. Слушая в Рик берет банку с лекарственным кольт-кремом на кзема, зачерпывает побольше двумя пальцами и размазывает по всему лицу. Услышав тихий тук-тук, он откидывается на стуле, поворачивает ручку двери и толкает наружу, являя глазам крошечную Труди Фрейзер, которая глядит на него снизу вверх с асфальта. Рик впервые видит ее в повседневной одежде. В данном случае в белой рубашке с белым же накрахмаленным воротничком на пуговицах под бежевым комбинезоном. Из-за одежды Труди выглядит не на 12 лет, как ей бы хотелось, а скорее на те 8 лет, сколько девочки на самом деле и есть. «Что ж, я уезжаю», — сообщает она. «И просто хотела сказать, что, на мой взгляд, ты превосходно отыграл нашу сцену». «О, спасибо, милая», — скромно отзывается он. «Нет, это не просто вежливость», — заверяет она. «Это одно из лучших исполнений, что я видела за всю жизнь». «Вау!» — Рика это трогает сильнее, чем он мог подумать. На сей раз его смущение не наиграно. «Ну, спасибо, Мирабелла». «Мы уже не на работе», — напоминает она. «Можешь звать меня Труди». «Ну, спасибо огромное, Труди», — говорит Рик с кольт-кремом на лице. «А ты одна из лучших актрис-актёров», актеров настаивает она. «Прошу прощения, актеров любого возраста, с кем я работал», — искренне говорит он. «О, благодарю, Рик», — отвечает она серьезно. «Больше того», — развивает Рик комплимент. «Не сомневаюсь, что когда-нибудь я еще буду хвастаться, что мне повезло с тобой сниматься. Когда я получу свой первый Оскар, ты правда будешь хвастаться, что снимался со мной, когда мне еще было только восемь лет», — уверенно заявляет Труди. «И всем расскажешь, что я была таким же профессионалом тогда, как сейчас». На всякий пожарный она поясняет в полголоса. «Под сейчас я имею в виду будущее, когда получу Оскар». Рик не может не улыбнуться дерзости этой мелкой. — Уверен, что буду хвастаться, и уверен, что получишь. Ты только поторопись, чтобы я это застал. Она улыбается в ответ. — Буду стараться изо всех сил. — Как всегда, — говорит он. Она кивает. Потом из ожидающей машины раздается громкий голос ее матери. — Труди, иди скорее, хватит приставать к мистеру Далтону. Ты еще увидишь его завтра. Раздраженная Труди разворачивается к матери и кричит в ответ. — Я к нему не пристаю, мам! театрально махнув в его адрес. «Я поздравляю его с выступлением!» «Ну тогда поторопись!» — приказывает мать. Труди закатывает глаза и возвращается к Рику. «Прошу прощения, о чем я говорила?» «А, вспомнила!» «Браво! Ты сделал все в точности так, как я и просила!» «В этой сцене ты меня напугал!» «Ой, прости, я не хотел!» — выпаливает Рик. «Нет, не извиняйся, ведь как раз это и будоражило в твоей игре!» А следовательно, поэтому и я сыграла хорошо. Благодаря тебе я не играла испуг. Я испугалась. А именно об этом я и просила, — напоминает она. Ты отнесся ко мне не как к какой-то маленькой восьмилетней актрисе. Ты отнесся ко мне как к коллеге-актеру. И не сисюкался. Ты пытался перетянуть сцену на себя, — говорит она с восхищением. Ну, спасибо, Труди, теперь уже сложной скромностью. Но не думаю, что мне удалось ее перетянуть. «Да, конечно, удалось!» — отмахиваясь от возражений. «Все лучшие реплики у тебя, но...» — предупреждает она. «В нашей завтрашней сцене все будет по-другому. Берегись!» «Сама берегись!» — предупреждает он. Она цепляет огромную ухмылку. «Вот это настрой! Пока, Рик, до встречи завтра!» И машет ему на прощание. «Пока, милая!» — шутливо отдает честь он. Рик отворачивается обратно к зеркалу, она начинает закрывать за собой дверь, но сперва успевает сказать в полголоса «Не забывай завтра слова». Тут Рик снова разворачивается к ней, не веря своим ушам. «Что-что?» Личка Труди глядит через щелку почти закрытой двери трейлера. «Я сказала «Не забывай завтра слова». Знаешь, меня очень удивляет, сколько взрослых актеров не знают свои слова, хотя им за это платят. И добавляет самодовольной ноткой в конце наблюдения. «Я всегда знаю свои слова». «О, вот как!» Еще как!» — Подчеркивая каждое слово. И быстро добавляет. «Если не будешь знать слова, я выставлю тебя перед всей группой на посмешище». «Ах ты, сучка мелкая!» — думает он. «Ты что, угрожаешь мне, засранка?» — спрашивает он. «Не, я тебя подъебываю. Дастин Хоффман так все время делает. Впрочем, это не угроза, а обещание. Пока-пока!» Она закрывает дверь раньше, чем он успевает опомниться. Труди Фрейзер так и не получила премию Академии. Зато номинировалась три раза. В первый раз в 1980-м, в 19 лет, на лучшую роль второго плана за исполнение как бы подружки Тимоти Хаттона в «Обыкновенных людях» Роберта Редфорда. Уступила Мэри Стинберген из «Мелвина и Говарда». Вторая номинация в той же категории была в 1985 году, в 24 года, за роль сестры Агнессы Вагнсы Божьим Нормана Джуисона. Труди проиграла «Оскар» Анжелики Хьюстон из чести семьи Прицы. зато получила «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана. Ее единственная номинация на «Оскар» за лучшую роль первого плана в фильме 1999 года Квентина Тарантино «Дама в красном». Ремейки гангстерского эпоса, написанного сценаристом Джоном Сейлзом. Фрейзер играла бордельную проститутку Поли Франклин, ставшую в 30-х главарем шайки грабителей банков в паре с Майклом Медсоном в роли врага общества номер один Джона Диллинджера и уступила свою последнюю номинацию «Хиллари Суонг» из «Парни не плачут». Рик болел за нее каждый раз. Через 40 минут Рик стер кольт-крем с лица, зачесал волосы обратно в халтурный вариант своего обычного помпадура, влез в повседневную одежду и прибрался в трейлере после недавней истерики. Он закуривает сигарету Red Apple и уже хочет найти первого помрежа Нормана, чтобы рассказать какую-нибудь отмазу насчет случайно разбитого окна, когда вновь раздается стук в дверь. Он решает, что это второй помреж, с завтрашним вызывным листом пришел сказать, во сколько ему надо приехать. Так что Рик немного удивлен, когда поворачивает ручку и обнаруживает перед трейлером Джима Стейси. О, привет, говорит Рик. Привет, Рик. Отлично поработал в последней сцене. Блин, слушай, да и ты тоже, Джим, отвечает Рик. И поздравляю с первым днем твоего нового сериала. Первым днем пилота, замечает Джим. Рик только отмахивается от поправки. Да ну, херня, ты сам знаешь, что себе сдаст добро. Они бы не стали выкидывать такую уйму денег на ветер. Не говори, гоп, напоминает Стейси. И к тому же это хороший сериал, добавляет Рик. «Ну, после твоих двух сцен он явно стал лучше. Слушай, Рик, я тут хотел спросить, не хочешь сегодня сходить вместе выпить? Ну, бляха, муха, восклицает Рик. Ты же знаешь, что хочу. Стейси улыбается. Куда она думал? Да у меня рядом с домом в сан-Габриэле есть одно местечко, объясняет Стейси. Там уже как бы ждут, что я заеду отметить свой первый день. «Надеюсь, для тебя недалековато?» «Бля, мне-то что?» — отвечает Рик. «Моя машина в ремонте, так что меня катает дублер. «А он не против?» «Нифига!» — уверяет Рик. «Он просто охренительный. Вам двоим надо познакомиться». «Ну, давай схожу переоденусь, сотру грим, чтобы люди не приняли меня за какого-нибудь пидора из Канзас-Сити, и тогда вы езжайте за моим байком до бара». Рик на пассажирском и Клифф за рулем следует за Джимом Стейси. пока, наконец, не сворачивают за его мотоциклом на стоянку бара, раскрашенного в ярко-красный цвет с колоритным названием «Зал славы алкоголиков». На красных стенах изображены карикатуры на знаменитых голливудских выпивох. Уильям Клод Филдс, Хамфри Богарт, Бастер Китон или Марвин в образе из Кошки Балу. Стейси встает на гравийной дорожке, потом глушит двигатель. Клифф ставит кадиллак Крика рядом. Очевидно, это одно из любимых местечек Джеймса Стейси. Трое мачо заходят в бар. Восемь вечера темный зал еще не переполнен, но завсегдатый уже на месте. Зал славы алкоголиков — ностальгический и уютный кабак для местных жителей, актеров и музыкантов. Стены увешаны сувенирами от знаменитых граждан Голливуда, сломавших себе жизнь выпивкой. Самые большие плакаты в рамках на стене — «Местный красный уголок», изображают четырех святых, покровителей бара. Уильям Клод Филдс в сером цилиндре смотрит на карты в руке. Хамфри Богарт — сексапильный в своем тренчкоте и фетровой шляпе с загнутыми полями. Знаменитый профиль Джона Берримора времен звукового кино, когда он был так красив. И каменное лицо великого Бастера Китона в плоской шляпе и черном жилете из его дней славы в немом кино. Прочие знаменитые алкоголики расположились в верхней части бара над полками с бутылками. Черно-белые фотографии 20 на 25 сантиметров в рамочках. Уже пожелтевшие или побуревшие. Где-то рекламные снимки, где-то кадры из конкретных фильмов. Некоторые подписаны специально для бара. Широко ухмыляется в камеру Ли Марвин в своих белой рубашке и черном жилете Liberty Веланса. Подписано Ли для Зала славы. Сэм Пэкинпэ в огненно-красной бандане рядом с кинокамерой. Подписано Сэмом для бара. Здоровяк Альдо Рей в потной майке. Кадр из боговой делянки. Подписано Альдо для бармена Мейнарда. Сравнительно свежий снимок грузного и мордатого Лона Чейни-младшего. Подписано Лоном для бара. Ричард Харрис из фильма «Майор Данди» без подписи. Уставилась в фотокамеру глазами на выкате большеротая Марта Рей с широко раскрытым ртом — Комический рекламный снимок из 30-х, без подписи. И кадр с Ричардом Бёртоном из «Ночи игуаны», без подписи. В левом конце стойки вокруг старомодной печатной машинки скучились четыре фотографии знаменитых писателей-алкоголиков. Фрэнсис Скотт Фиджеральд, Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер и Дороти Паркер, все без подписи. Среди прочих тематических безделец, примостившихся на полках за стойкой, лампа, сделанная в виде карикатуры на Уильяма Клода Филдса с пьяну, привалившегося к уличному фонарю. Возле банки для чаевых на стойке стоит фигурка «Человека-волка» Лон Чайни-младший от компании «Аврора». На двери в мужской туалет висит психоделический плакат Джона Берримора от Элейн Хевлок. На двери женского – психоделический плакат Джин Харлоу от Элейн Хевлок. В той части бара, где стоит пианино, на стене за самим пианино висит большой, метр на два, постер нового фильма «Дикая банда», снятого завсегдатаем и членом Зала славы Сэмом Петтинпой. подписано для Зала славы Сэмом Уильямом Холденом и Эрнстом Боргнайном. На стене, в той части, где находится бильярдный стол, висят психоделический плакат с Уильямом Клодом Филдсом и Мэй Уэст от Хевлок, Плакат 69 на 105 сантиметров для нового фильма с Ли Марвином Сержант Райкер, а также стандартное украшение хед афиша старой ленты с Богартом на протяжении всей ночи. Не считая четырех огромных изображений Филдса, Богарта, Берримора и Китона, ни один плакат не в рамке, просто приколоты к стене булавками. Войдя в двери, Троица слышит, как пианист играет Green Apples о Си Смита. Бог не создал зеленые яблочки, и летом в Индианаполисе не идет дождь. Не бывает доктора Сьюза и Диснейленда, матушки гусыни и детских стежков. Джим Стейси машет человеку за пианино, а человек за пианино кивает Джиму. Стейси ведет Рика и Клиффа к стойке, где радостно пожимает руку бармену. — Как жизнь, Мейнард? — Как твой первый день? — спрашивает дружелюбный бармен. Еще не отпуская руки, Джим говорит. — Ну, завтра меня ждут снова, а значит, могло быть и хуже. Обернувшись к двум новым друзьям, он представляет их главному в зале славы. Парни, это Мейнард, Мейнард, показывая на Рика и Клифа, это парни, Рик Далтон и его дублер Клиф. Мейнард пожимает обоим руки, начиная с бута. Клиф? Мейнарт, повторяет тот имя бармена. Затем Мейнард пожимает руку Далтону, и его лицо сияет. Черт возьми, Джейк Кэхел собственной персоной. Рад охотник за головами. И я, Мейнарт, доктор принимает? Отпускает его руку Рик. Еще как принимает!» — хохочет Мейнард. «Чем могу угостить?» Рик. «Виски сауэр». «А ты как, каскадер? «Какое пиво есть?» — справляется Клифф. «В банках — Пабст, Шлиц, Хэм, Корс, в стекле — Бад, Карлсберг, Миллер Хайлайф, на кранах — Буш, Фальстаф, Олд Чатануга и Кантри Клаб. Олд Чатануга», — говорит Клифф. Мейнард показывает Джима завсегдатая, и воспроизводит его заказ. Бренди Александр для нашего Лансера. Затем доктор приступает к обслуживанию пациентов. «Для тебя я Джонни Мадрид, говнюк!» — кричит вслед Джим. Все трое смеются. К троице подходит еще один актер из Сан-Габриэля. Грубое лицо типа такой страшной, что даже секси. Буйные волнистые волосы песочного цвета и черная косуха. Это к ним присоединился Уоррен Вендерс с «Папст Блю Рибан в руке. Джим и Орен тепло приветствуют друг друга, потом Джим смотрит на Рика и тыкает большим пальцем в Орена. «Знаешь его?» — Рик отвечает ухмылкой. «Блин, а то!» Рик и Орен пожимают руки, как старые знакомые, а Рик объясняет. «Вендерс снимался, должно быть, в трех законах охоты». «Четырех? мне ты, сволочь! Раз в сезон заезжал на ранчо Спана, чтобы мне начистил рожу, Рик Далтон», — объявляет Орен, — «закон охоты корнил меня четыре года». Леонист переходит к инструментальной версии Али Кэт. Когда Мейнард ставит заказ клиентов на стойку, все четверо рассаживаются по стульям. Бармен остается рядом, пока его не вызывает мучимый жаждой посетитель. Клифф и Орен все еще трудятся над пивом, но Рик довольно быстро высосал свой виски Саура через соломинку, а Джим уже расправился с бренди Александром. Бармен возвращается и спрашивает Джима и Рика. «Еще по одной?» «Ага», — говорит Джим. «Виски Саур, повторяет Рик. Пианист Курт заступил, как раз заканчивает «Аликэт», когда к его рабочему месту подходит Джим с тремя друзьями и выпивкой в руках. «Привет, Курт, как жизнь?» «Отлично, Джим, а у тебя какие новости?» — отвечает Курт, отпив свой Харви Волбенгер. «Очень даже хорошо. Сегодня отсняли первый день моего пилота». «Бля, мужик, отлично же!» Курт начинает наигрывать «Вновь настали счастливые дни». «Придержи коней, либерачи!» — осаживает его Джим. «Дай сперва снять пилот. Дай глянуть, хорошо ли получится. Дай встать в сетку себе с на осень. Вот тогда уже вновь настанут счастливые дни. По крайней мере, на несколько недель». Джим знакомит барного пианиста с двумя новыми друзьями. Уоррен Курта уже знает. Больше того, Уоррен подарил сыну Курта его первую собаку, барона. Пианист жмет руки актеру и каскадеру. Джим хвастается своим приятелем-музыкантом. Курт может отыграть любую песню, что на пианино, что на гитаре. Причем отлично, особенно "Me and Bobby Маги». Он ее играет на манер кантри. «Это и есть кантри», — объясняет Курт. «Знаю, но ее так больше никто не играет». Это потому что они просто повторяют аранжировку Дженнис Джоплин. Но если послушать песню, акустика ей подходит больше, потому что это кантри. И Курт уточняет. «Не такое кантри, как у Эрнста Таба, а современное». Джим продолжает хвастаться другом музыкантам. Я вам говорю, если б Курт записал «Мей and Bobby Маги», у него на руках был бы хит. И Криден Склеротер у него получается что надо, особенно эта песня про ду-ду-ду». «Что еще за песня про ду-ду-ду?» — не понял Курт. «Ну, ты знаешь», — актер напевает. «Ду-ду-ду, выглядываю в заднюю дверь». Курт наигрывает начало песни на пианино и заводит. Вернулся домой из Иллинойса, закрыл входную дверь, ну и ну. Только гляньте на счастливые создания, что пляшут на газоне. Динозавр Виктрола слушает Бака Оуэнса. Пою ду-ду-ду, выглядываю в заднюю дверь. Все четверо аплодируют. «Отлично!» — говорит Рик. «Ну, не прям отлично, но и неплохо», — скромно отвечает Курт и добавляет. «У меня сын любит эту песню, так что, когда я репетирую дома, всегда играю ее для него». «Сколько твоему сыну?» — спрашивает Клифф. «Шесть в следующем месяце». «Вылезай давай из-за пианино и покажи им, что умеешь на гитаре», — подгоняет Джим. Ладно, соглашается Курт, берет гитару и кладет на колени. Настраивая гриф, он говорит Рику: "Должен сказать, Рик, я твой большой фанат. Обожаю Закон охоты. Закон охоты и Стрелок мои самые любимые сериалы тех времен. До сих пор их смотрю. Еще люблю твой вестерн." "Какой?" спрашивает Рик. "Таннер. Он больше всего нравится людям." "А кто в нем еще?" спрашивает Курт, пока возится с настройкой. "В Таннере я и Ральф Микер." не там был не микер микер мне нравится но это был не он курт задумывается потом вспоминает гленфорд а гленфорд говорит рик это адское пламя штат техас да тоже ничего но мы с Гленом не поладили он старался меньше меня типа знаешь иногда можно пересниматься в кино и в этом была беда глена но в целом картина неплохая джим говорит курту который закончил подготовку «Сыграй что-нибудь такое, чтобы показать себя во всей красе». «А, значит, я тут себя продаю, а я и не понял. Спасибо, что предупредил». «Ну, это будет по-честному», — поддразнивает трик. «Ты сказал, что тебе нравится моя фигня. Будет честно, если я послушаю и решу, нравится ли мне твоя». Курт приступает к знаменитому вступительному рифу из «The Secret Agent Man» фильм Джонни Риверса. Узнав мотив, мужчины улыбаются. Затем Курт поет первый куплет. «Есть человек, что ведет опасную жизнь. Никто не узнает его до конца. Следи за языком, не выдай себя. Велик шанс, что до завтра ты не доживешь. Секретный агент. Секретный агент. Тебе дают номер и отнимают имя». Курт останавливается, ждет похвал и заслуженно дожидается. «Тоже любимая моего сына». Потом, глядя на Рика, спрашивает. «Ну что, мы с тобой достигли взаимоуважения?» «И охренеть какого!» — Рик поднимает виски-савер. «За трубадура!» Все поднимают стаканы и бутылки и пьют за Курта. «А еще к слову о моем сыне о тебе, мы с ним оба поклонники 14 кулаков Макласки», — говорит Курт Рику. «Ну, это из моих хороших». «Знаешь, когда смотришь такой фильм о команде мужиков, которые ввязываются в какую-либо херню», то как бы выбираешь среди них своего любимчика и болеешь за него до конца, надеясь, что он выживет. Все невольно кивают. Но ну, моего сына, любимчик, ты». «О, приятно такое слышать», — говорит Рик. «Вообще, я недавно познакомил его с законом охоты, когда тот шел по телеку», — говорит Курт. «Сериал начинается, я показываю на тебя и говорю... Эй, Квинт!» — моего сына зовут Квентин. «Эй, Квинт, а знаешь, кто это?» «Он мне нет». А я говорю... «Помнишь дядю из 14 кулаков Макласки с повязкой на глазу и с огнеметом, который выжигал нацистов нахрен?» Но он такой, «Да?» Я говорю, «Это тоже он!» Заканчивает Курт риторическим вопросом. «И зная, что он мне сказал?» «Он сказал, это из тех времен, когда у него еще были оба глаза?» Все смеются. «Можешь дать ему автограф?» — просит Курт. Еще бы! Ручка есть?» У Курта нет, зато есть у Уоррена Вендерса. И Рик подписывает для сына Курта Квентина коктейльную салфетку. Черкает «Для рядового Квентина», уточнив, как пишется имя, и потом добавляет «Майор Маккласки и сержант Льюис приветствуют тебя». Потом подписывается Рик Далтон и ниже «Сержант Майк Льюис». И Наскара рисует сержанта Майка Льюиса с повязкой на глазу в рубашке с надписью «Квентин Крут» и добавляет ниже по скриптум «Горите, нацисты, горите!» Джим Стейси стонет. Эх, четырнадцать ебучих кулаков Макласки, какая боль! Кэс, сука, Гаррес, чтоб он сдох! Прости, наверное, вы с ним друзья, говорит Анрику, но все равно, чтоб он, сука, сдох. Он рассказывает Курту Клифу и Орну Вендерсу, как чуть не получил в Макласке роль Кэза Гареса. Оставались трое. Гарес, клинтрич и я. Но Гарос на тот момент уже засветился в фильме Генри Хэтэуэ. И вот Хэтуэй звонит начальникам Коламбии, вписывается за своего парня. «И на этом для нас с Ричи все и кончилось», — вздыхает Стейси. «А где Гаррес снимался у Хэтуэя?» — спрашивает Уоррен Вендерс. «Да в каком-то говне про Африку со Стюартом Грейнджером». «Я тоже снимался в каком-то говне про Африку со Стюартом Грейнджером», — говорит Рик и добавляет. «С таким гондоном я еще ни разу не работал». «Кстати, о штопанных гондонах!» — перебивает Стейси. «Кенри Хэтуэй! Вот кто штопанный гондон!» Потом быстро добавляет. В смысле, режиссер он хороший, делает хорошие фильмы. Но как же он нахуй орет? А уж когда он принимается орать и материться, то генерал Шерман в сравнении как будто прошел по Джорджии «Собирай букетик». В его последнем фильме снималась моя жена. Она милая, нежная, как птичка. Так он орал на нее каждый божий день, днями напролет. Конец съемок, и у бедняжки чуть ли не контузия. «Вот попадись мне этот гондон в баре!» Стейси осушает стакан. «А кто твоя жена?» — спрашивает Рик. «Ким Дарби». «Твою мать!» — говорит Рик. «Ты женат на Ким Дарби? Из настоящего мужества?» «Да. Познакомился с ней в прошлом году на дымке из ствола», — объясняет Стейси. И двух месяцев после свадьбы не прошло, как она отхватила главную роль в настоящем мужестве. «Ебать колотить! Ты женат на звезде!» — восторгается Рик. «А у тебя не было возможности попробоваться на роль Глена Кэмпбелла в настоящем мужестве?» — спрашивает у Джима Курт. «Нет», «Не — сокрушается Джим. «Как только Хэт и узнал, что Ким замужем, да не просто замужем, а замужем за молодым и красивым мужчиной, меня даже к площадке не подпускали. Он и увидеть меня не желал. Все смеются. Вряд ли он кого-нибудь вообще прослушивал», — предполагает Джим. «Роль просто отдали Глену Кэмбелу. Рик раздосадованно шлепает ладонью по пианино. Ну вот что творится у герцога в башке? Себе отжимает ковбойские роли для молодых ребят и вдобавок набирает пидорских певцов, которые не умеют играть. Рики Нельсон, Фрэнки Авалон, Глен Кэмпбелл, Фабин, блять, Дин Мартин. Ну Дин Мартин все-таки другого калибра будет, влезает Джим. Да такой же певец ебучий, как и все остальные, замечает Рик. Да, признает Джим. Но играть он умеет. Да, умеет играть как ёбаный макаронник. Тут все смеются. Рик продолжает. Даже не буду об этом грёбаном Фрэнке не умирающем во время грёбаной битвы при Аламо. Снова смех. Оран Вендер, глядя на Рика, но показывая на Джима, добавляет. А знаешь, на ком он был женат, не? Рик и Клиф отрицательно мотают головами. Кони Стивенс объявляет Оран Рик непроизвольно подскакивает. «Ебать! Ты был женат на кони Стивенс?» «Был женат и ебал Кони Стивенс». Рик грустно качает головой. «Жадная же ты, скотина! А как я по ней сох!» «Ты и вся Америка, приятель», — добавляет Джим. «Я все требовал ее к себе, в закон охоты, но ABC не отпускали ее в сериалы NBC, так что нифига не выгорела». «Но если бы выгорела», — добавляет Рик. «То уж не сомневайтесь, это я ввел бы ее к алтарю». В этом Стейси сомневается, но оставляет реплику без комментария. Он привык к ревности других мужчин из-за его послужного списка в плане женщин. Так что он снова сокрушается из-за Макласки. «Ну блин, тебе достался Макласки, а мне Стивенс. Но Стивенс у меня больше нет, а Макласки у тебя будет вечно!» — жалуется Стейси. Я мог бы побывать в крутой команде в жопонадирательском фильме, хуярить там нацистов. А в итоге мне надрал задницу в Манро этот клоп Майкл Андерсон-младший». Все смеются над эпитетом Майкла Андерсона-младшего. «Впрочем, мне ли жаловаться?» — говорит Стейси. «Да, я мог бы стать четвертым парнем слева в 14 кулаках Макласки, но вот ты, — показывая Бренди Александром Нарика, мог бы стать долбаным королем карцера». «О, нет, снова, сука, здорово про Макуина, думает Рик. Клифф морщится, зная, как он ненавидит эту историю. Рик пытается сменить тему, отболтаться. «Брось, мы эту хрень уже проходили». Уоррен Вендер спрашивает Стейси, о чем речь. Джим берет бренди Александр, снова показывает стаканом на Рика и начинает разглагольствовать перед компанией. «Вот это хитрая жопа!» Подобралась вот так, близко, сблизив два пальца свободной руки на дюйм, кроли Макуина в большом побеге. И Курт, и Орен Вендерс бурно реагируют на это откровение. Рик сам поднимает два пальца, сведенных на дюйм. Не вот так. Потом разводит руки как можно шире. А вот так. Остальные смеются, но спорят с тем, что превратно принимают за скромность. «По моим меркам, это охренеть, как близко!» — говорит Уоррен Вендерс. Курт пожимает плечами. «Ой, чуть не получил знаковую роль Маккуина, подумаешь?» Стейси показывает на Курта. «Вот именно!» Потом оборачивается к Рику и обводит пальцем всю честную компанию. «Расскажи им!» «Что в меня?» — думает Рик. «Не буду я пересказывать одну и ту же ебалу два раза за один чертов день, особенно тому же самому засранцу!» «Ну, серьезно, — говорит Рик парням, — нечего рассказывать. Просто сплетни в стиле «Спортсмен Лодж». Раз Рик кокетничает, Джим Стейси не упускает возможность и рассказывает сам. Оказывается, Макуин чуть не отказался от роли. И тогда режиссер составляет список четыре имени. Наверху списка, тыкает в Рика, — вот это скотина! — Про списка он уже выдумывает, — уточняет Рик. «А остальные трое кто?» — спрашивает Уоррен Вендерс. Джим отвечает за Рика. «Остальные трое вы только прикиньте. Три Джорджа!» «Какие три Джорджа?» — спрашивает Курт. «Пеппорт, Махарис и Чатерис», — говорит Джим. И Курт и Уоррен болезненно морщатся. Курт добавляет. «Блин, из списка с этими тремя пидорами точно выбрали бы тебя!» «А я что сказал?» — обращается Джим к Рику, а потом к Курту. «Я ему так и сказал!» Тут из-за стойки кричит Мейнард. «Курт, надеюсь, ты там хорошо отдохнул! А теперь будь добр, развлеки остальных 30 человек в зале!» Джим, Рик, Клифф и Орен уходят от пианино, а Курт садится обратно и приступает к работе. «Эти глаза плачут каждую ночь по тебе. Эти руки снова хотят тебя обнять». Остальные прутся обратно к стойке, где Мейнард наливает всем еще по одной. Уже третья порция для Рика и Джима и второе пиво из крана для Клиффа. Клифф угощает. Орен Вендерс расплачивается, прощается с парнями и уходит, пока еще может сесть за руль. В такие ночи Клифф обычно помалкивает. Не то, что специально сдерживается, время от времени что-нибудь довставит, но он просто знает, что эти вечера не для него. А для того, чтобы два актера-коллеги принюхались друг к другу и выработали творческие и рабочие отношения. Это их вечер. Двое оставшихся телеактеров дальше беседуют, пьют, и делают все то, что обычно делают актеры. Сверяют впечатления, обычно о режиссерах и актерах, с которыми работали. Оказывается, Стейси тоже знает Томми Лофлина, играл в «Молодом грешнике», режиссерском дебюте Томми. Стейси работал с режиссером Таннера Джерри Хоппером в сериале «Есть оружие, будут путешествия». И оба поработали с Виком мору Вик заходил в закон охоты, а Джим в серию в бою «Шоу Морроу». Еще не обсуждают любимых режиссеров, то есть обычно тех режиссеров, которые любят их и брали их на работу. Рик поет диферамбы Полу Венткасу и Уильяму Уитни, а Стейси нахваливает Роберта Батлера. Так как ты скорешился себе? спрашивает Далтон. Ну, сам знаешь, как бывает, говорит Стейси. Работаешь у одного телережиссера, у другого, наконец, попадаешь к тому, который от тебя реально тащится. Становишься одним из его ребят. Если он снимает четыре серии в год в разных сериалах, то в одну-две воткнет и тебя, если сможет». «Да, в точности моя ситуация с Полом Венкосом и Биллом Уитни», добавляет Рик. «Ну и вот, мой человек, который считает меня своим человеком», говорит Стейси, «это Роберт Батлер. Он пристроил меня в несколько своих сериалов, и даже там, куда меня в итоге не взяли, потому что искали кого поизвестнее, Энди Прайна или Джона Сексона, я смог впечатлить кастинг директоров и продюсеров». И вот в себе обо мне пошли слухи. Потом вышел тот звездный двухчастный эпизод «Дымка и ствола». Притом мне его не подали на блюдечке, сперва пришлось заслужить. Впечатлять начальников сети, продюсеров сериала и режиссера эпизода Дика Сарафьяна. «Дик Сарафьян написал сценарий полнометражки, в которой была моя первая главная роль», — вставляет Рик. «Правда? Какой?» «Фильм «Репаблик» про ход роды под названием «Гонки без тормозов», — снял Билл Уитни». Там был хороший состав — Джин Эванс, Джон Эшли, Дик Бакалян. На главную роль я обошел Боба Конрада. Тут Рик шутит. Уитни не хотелось каждый день копать яму, чтобы в ней стояли другие актеры, и Боб мог смотреть им в глаза. Все смеются над шуткой про рост Роберта Конрада. Затем Рик спрашивает Стейси насчет эпизода «Дымка из ствола». Получается, в твоем случае начальники телесети влезли в подбор актеров на эпизод? В том-то и штука, объясняет Стейси. Они могли бы просто взять известное имя, и тогда бы роль отошла Крису Джорджу. Но они не хотели известное имя. Они хотели взять молодого актера, представить его зрителям вестернов с помощью эпизода «Дымка из ствола», а в следующем сезоне дать ему собственный сериал. «Ну», — говорит Рик, с лютой Джиму пустым стаканом. «Ты чертовски везучий сукин сын! Я надеюсь, ты это ценишь?» Джим Стейси слегка обижается. «Я бы не сказал, что это везение». Это успех? В смысле, я же не просто приехал в город на грузовике и вывалился из горы Турнепсов. Я семь лет вкалывал в гребаном Озии Харриет, повторяя «Эй, рики хочешь гамбургер?» Рик уточняет. «Воу-воу-воу, я же не говорю, что ты этого не заслуживаешь. И не намекаю, не подумай. Сегодня я тебя видел, ты это охереть как заслуживаешь. Просто хочу сказать, я был тобой. Весь город заходился от меня в восторге, потому что я побывал в одной серии истории Уэлс фарго И это напрямую привело к закону охоты. Короче, суть в том, что это твой звездный час. И, надеюсь, ты ценишь его больше, чем я в свое время. А ты не ценил? «Ценил, ценил», — уверяет Рик. Потом тыкает Джиму в плечо пустым стаканом из-под коктейля. Но не так, как сейчас. Когда Мейнард подает Рику четвертый виски сауэр, Джиму — четвертый бренди Александр, а Клифу третий пиво, Они переходят к излюбленной теме секс-символов — тёлкам. Джиму интересно, перепала ли Рику с Вирной Лизи, а Рику интересно, перепала ли Джиму с Хейли Милс. Джиму не перепало, ну или он не хочет рассказывать. Рику не перепало, но он пытался. Рик рассказывает, как ему перепала с Ивон де Карло и Фейт Домерк, когда они приходили в закон охоты. С де Карло, по сути, он потрахался, потому что с 12 лет хотел трахнуть Элизабет Тейлор. и решил, что никого лучше Ивон де Карла в этом плане не будет. «Трудно было закрутить интрижку с Ивон де Карло?» — спрашивает Джим. Рик поднимает пустой стакан и говорит, «Не труднее, чем заказать еще один виски-савер». Все трое смеются над фразочкой Рика и ее своевременностью. Джим заказывает им еще по одной, но Клифф говорит «пас». Актеры ждут, когда Мейнард принесет им последние на сегодня коктейли. Рик знает, что ему еще нужно домой работать над завтрашней сценой. Упаси, Господь, не знать свой текст вдоль и поперек, когда придется играть с этой мелкой стервой. Она-то наверняка помнит и свои слова, и его. Это просто значит, что на сегодня с него хватит. Что сегодня он ляжет спать, а завтра на утро вспомнит, как ложился спать. Но перед тем, как сказать «адьё» с коллеги, Рик говорит «Джим». «Да? Помнишь?» «Эту фигню про большой побег, о которой ты меня спрашивал?» «Да». «Мне эта история нравится меньше, чем, судя по всему, всем остальным», — признается Рик. «В смысле, будь я Чазары и Дановой, и тогда еще ладно». «Но моя ситуация совсем не его ситуация». «Минутку», — смешался Стейси. «Откуда сейчас вылез хренов Чезаре Данова, и в чем его ситуация?» «Ну, — объясняет Рик». Однажды давным-давно Уильям Уайлер всерьез целых минуты-две подумывал взять Чезары Данова на роль Бен -Гура. «Правда? Блин, я и не знал». «Ты не знал, потому что через две минуты Уайлер пришел в себя и взял Чарльтона Хестона», — объясняет дальше Рик. «Но зато можно сказать, что Чезара Данова почти был Бен -Гуром, потому что он им почти был. Но его ситуация совсем не моя ситуация». Джим уставился на Рика, гадая, к чему тот клонит. Актер продолжает. «Слушай, я тяжело работал в законе охоты, и если я известен за это, хорошо, это справедливо. Но всех вокруг как будто больше интересует не сериал, где я снимался, а хренова роль, которую я так и не сыграл. Роль, на которую у меня не было ни единого шанса». «Ты же попал в список», — напоминает Джим. «Список, ёбаный список!» От досады Рик повышает голос. Мейнард и несколько клиентов поворачивают головы. Джим похлопывает Рика по ладони на стойке и тихо говорит «Всё нормально, расслабься, выпей». Рик посасывает виски Саура через трубочку, а Джим смотрит на него широко раскрытыми глазами. «Список», — повторяет Рик саркастичным шепотом, «от которого все в таком восторге, даже он под блядским вопросом. В смысле, своими глазами я никогда его не видел». «Но просто допустим, что список есть. Я в нем, три Джорджа в нем». Тут Рик спрашивает, «Ты хоть понимаешь, сколько невозможного безумия должно было случиться, чтобы я получил эту роль?» «Что-то не пойму. Прежде всего, — начинает Рик, — Маккуин должен совершить самую большую глупость в жизни, отказаться от большого побега и согласиться на победителей». «Ну, знаешь, то, чего он не сделал, потому что он не ёбаный дебил». После паузы Рик продолжает. «Но чисто теоретически скажем, что Маккуин ёбаный дебил отказывается от яркой роли в эпическом фильме, написанном специально для него его ментором Джоном Стерджесом. Значит ли это, что тогда Хильцем, королем карцера, стану я?» — спрашивает у Джима Рик, и, не дав ответить, продолжает. «Конечно нет!» Если список и был, В то время на самом верху стоял бы Джордж Пеппорт. В смысле, о чем тут вообще говорить? Если бы МакКуин отказался, они бы просто пожали плечами и сходу позвали Пеппорда. А раз Пеппорт снялся в той роли в победителях, от которой отказался МакКуин, то если бы Пеппорду предложили большой побег, он не будь дебилом, немедленно сказал бы «да». И на этом мистер Стейси. Точка!» — заключает Рик. «Логично», — думает Джим, улыбаясь из-за подачи Рика. Только Стейси не подозревает, что тот еще не закончил. «Но...» Заводит Рик заново. Чисто теоретически. Скажем, что раньше, чем Пеппорт успевает сняться, он вылетает на своем Aston бартине с Малхолланд. Нет, погоди, это клише. Пеппорда сожрет акула, пока он серфит в Малибу. И поэтому он недоступен. Рик снова подытоживает для Стейси ситуацию, удостоверяясь, что тот не отстает от мысли. То есть Маккуин совершает самую большую глупость за всю жизнь, а Пеппарда Сажала акула. Получу я роль теперь? – спрашивает один актер у другого. Джим кивает. Но Рик качает головой. Потом растолковывает как пятилетнему ребенку. Нет, не получу. Ее получит Джордж Махарис. Джим Стейси начинает возражать, но Рик поднимает руку раньше. А почему я так говорю? Дай объясню. И переходит к объяснению. Смотри. Из-за своего телесериала он был довольно популярен в 62 -м. Мало того, через два года Стерджес взял Махариса на главную роль в триллере «Дьявольский микроб». А значит, он испытывает симпатию к Махарису. В смысле меня-то он в гребаного дьявольского микроба не позвал. Итак, продолжает Рик. Если Стив Маквин совершает самую большую ошибку во всей своей жизни, а Джорджа Пепперда сожрала акула, тогда хильцем, королем карцера, будет Джордж Махарис. Рик поднимает коктейль, отпивает каплю через соломинку в честь Махариса. Но чисто теоретически. Скажем, что до съемок Махариса застают в общественном туалете за сексом с мужиком. Джим Стейси фыркает от хохота. Рик продолжает. Итак, Махарис вычеркнут. Стёрджес возвращается к списку. Возьмет он меня теперь. «Из пары с Джорджем Чакерисом еще бы, бля!» — настаивает Стейси. Рик качает головой из стороны в сторону и говорит «Нет, нет, нет, нет, нет, Джим, конечно же, роль предложат Джорджу Чатерису. Стэйси изображает на лице несогласие, а Рик доказывает свою мысль, подняв руку и отсчитывая причины по пальцам. Первый палец. Во-первых. Его необъяснимый Оскар. Стэйси кивает, мол, да, есть такое. Второй палец. Во-вторых. Большой побег продюсировали братья Мириш для Мириш Кампани. Третий палец. У Джорджа Чакериса контракт с Мириш Кампани. Он делал с ними эскадрилью 633, он делал с ними алмазную голову, он делал с ними ту чушь про ацтеков. То есть он им не просто нравится, у него с ними гребаный контракт. Увидев логику в гипотезе Рика, Стейси кивает, а Далтон подытоживает. Так что роль получает Джордж Чатерис и точка. Стейси кивает и уже было раскрывает рот, когда Рик останавливает его, подняв указательный палец. Но просто скажем, чисто теоретически. Макуин совершает самой большую глупость, что только можно учудить в жизни. Пепарда сожрала акула в Малибу, Махариса застали с мужиком в толкане. И тут выясняется, что Махарис ебался с Чакерисом. Тут Стейси давится коктейлем от смеха. «Так что пока-пока, Бернарда!» -пока, Бернардо, говорит Рик с широким жестом. И тут, сгорбившись, спрашивает Джима Стейси: «Что? Получу я роль теперь?» Джим ставит коктейль. «Да естественно получишь, ты ж последний в этом ебаном списке!» «О том-то и речь, Джим!» — объясняет Рик. «С каких пор у нас нанимают последнего в ебаном списке?» Когда в ёбаном списке остаётся последний, ты выкидываешь ёбаный список к хуям и начинаешь новый ёбаный список. «Бля», — думает Стейси, — «а ведь так и делают». И теперь в списке не три ёбаных Джорджа, а два ёбаных Боба, Редфорд и Кал. И теперь герои решат сделать британцем, и внезапно роль обломится Майклу Кейну. Или, — завершает Рик, — они решают не выёбываться и заплатить Полу Ньюману, сколько он просит. «Или им там звонят люди Тони Кёртиса и предлагают вменяемую сделку с Тони?» «Неважно! У меня не было ни единого блядского шанса!» Теперь Рик привлекает внимание Клифа и показывает, что им пора валить, поставив пустой стакан на стойку с театральным жестом, символизирующим завершение вечера. «И на этом, мистер Лансер, я говорю адьё!» «Мне еще сегодня учить хуеву кучу реплик, уж лучше постараться!» А то мне завтра вставит эта самодовольная деловая колбаса.